По ночам он спал за запертыми дверями, которые охранял Феликс Хауэрес, специальный уполномоченный окружного прокурора. Он был загримирован под уборщика. Ни Делмор, ни Мак не считали это достаточной мерой, и поэтому оба были хорошо вооружены. Рут возражала против оружия. Она ничего не могла сказать о Маке, но зато хорошо знала Делмора и сильно сомневалась в его способности причинить боль кому бы то ни было, кроме самого себя. Время шло. Новости от БАДа, если и поступали, то лишь самые обескураживающие. Елизар исчез. Выяснилось, что он был Мохадо, макроспинник, сельскохозяйственные рабочие, незаконно приехавшие или доставленные из Мексики в США. Этот незаконный иммигрант растворился вместе со своей машиной, возможно, улизнул за границу, вернувшись туда, откуда в свое время прибыл. Полиция с ног сбилась, но так и не нашла ни его самого, ни его автомобиля. Больше повезло с девицей, ее отыскали, хотя толку от этого было все равно мало. Она хорошо разглядела жертву и описала парня во всех подробностях. Югослав находился вне машины, и девица пыталась привлечь его внимание. Водитель же оставался за рулем, поэтому у нее было меньше возможности рассмотреть его. Девицы предъявили альбом с фотографиями, но она не опознала Янга. Разбирательство опять зашло в тупик. По-прежнему не было ни одного свидетеля, который мог бы связать единой нитью Янга и его жертву, не говоря уже о том, чтобы эта нить привела к роковой дате. А времени оставалось все меньше и меньше. Не желая тревожить Адама, четверо взрослых опять встретились поздно вечером, когда мальчик уже спал. Цель была следующая — решить, стоит ли делать очередной логический ход. А именно, предложить большому жюри услышать о случившемся из уст Адама. Они собрались в небольшом рабочем кабинете Делмора Скунавера. Хозяин сидел рядом с рут на маленькой кушетке. Мак с неизменной жестянкой пива в руке расположился на медвежьей шкуре возле кофейного столика. А Бат, в кои-то веки настроенный на неофициальный лад и одетый весьма небрежно, полулежал в огромном пухлом кресле. Адам очень любил забираться в него, когда бывал в кабинете. «Мне это не нравится, Бат», — сказал Делмор, — Все опять встанут на головы, как это случилось, когда Адам был маленьким. Я отнюдь не горю желанием наблюдать, как моего сына снова подвергают гонениям. В прошлый раз это было ужасно. А ведь тогда публика возмущалась только физическими отличиями. Уже в те времена Адама называли монстром, а ныне типы вроде Лестера Ротталса расценят новые способности Адама как доказательство своей правоты. Вы помните преподобного Ротталса? «Конечно помню», — отозвался Джун. «Тогда вы должны также помнить, как он называл Адама Антихристом. На плечах моего мальчика этот тип воздвиг целый религиозный культ и сделал все от него зависящее, чтобы мир возненавидел малыша. Еще совсем недавно нельзя было включить телевизор, без того, чтобы не узреть эту безобразную морду и не услышать, как он вещает. По-моему, Делмор Ротлс уже не удел». Он положил начало, хорошенько нагрел на этом руки и предпочел всему жизнь финансового воротилы. В настоящий момент у него хлопот полон рот с ребятами из налогового управления. Роталс старается изо всех сил, чтобы они не упекли его в тюрьму за уклонение от уплаты налогов. Сомневаюсь, чтобы он причинил Адаму неприятности. Может быть, он и не причинит. Но всегда найдется кто-то, кто захочет нажиться на несчастье ближнего. Мир полон подобной нечисти. Я знаю, сам представал перед судом. Бат, ведь я попал за решетку не потому, что был в чем-то виноват, а по той причине, что какой-то горлопанистый, пронырливый репортерши захотелось продать сенсацию. Если правительство может бросать за решетку ни в чем не повинных людей, почему бы ему не посадить кое-кого, чья вина общеизвестна? Почему Адам должен становиться за барьер для дачи свидетельских показаний и принимать на себя весь огонь оскорблений, которые, как мы знаем, обрушат на него белый свет, Он... Делмар, я понимаю, каково вам, но поверьте мне... Нет, вы не понимаете, Бат. И не перебивайте меня, хорошо? Я еще не закончил. Адам не должен этому проклятому миру ни единого цента. Все, что он получал от него, это сплошное горе. Мир отверг его и ему подобных только за то, что они отличны от других людей. Правительство, которое засадило меня в тюрьму, ожидает теперь, что мой сын явится в суд во имя справедливости. А ведь это то же самое правительство, которое отказало ему в справедливости, не разрешив иметь подругу. То же самое законодательство, которое запретило в свое время убить моего сына, также запрещает под страхом длительного срока заключения повторить процесс и создать еще одно существо в пару Адаму. Справедливо ли это? Делмар вы должны понять. Нет, я не должен понимать, Бат. В назидании вам и любому другому, кто считает, что я должен... Я со всей откровенностью заявляю, что не только сейчас не понимаю, но и в будущем вряд ли пойму систему, которая столь непоследовательна, в подходе к одному и тому же вопросу. И не то, чтобы я не пытался, напротив, я пытался и довольно долго. Я слушался Рут, ибо знал, что она любит меня, и был уверен, что она любит Адама. Я последовал ее совету, я подставил вторую щеку, я сделал все, что она предлагала, будучи убежден, что она знает лучше, что она понимает эту систему. И мы жили здесь спокойной жизнью, старались хорошо делать свое дело и не лезли в чужие дела. И что происходит потом? Какой-то чужак, тип, действие которого в нерабочее время мы не можем контролировать, отправляется кое-куда и по причинам, известным ему одному, совершает преступления, абсолютно не связанные с его работой и вовсе не имеющие отношения к кому-либо из нас. Затем он возвращается и обрушивает мысли о своем преступлении на моего сына, Адам не знал, что делать. Да и как он мог знать? Ведь Адам — невинный ребенок. Все, что ему известно, — это то, что убивать нехорошо, и он считал, что нас нужно поставить в известность об убийстве, совершенным Янгом. Вот он это и сделал. А затем Рут, который почему-то, мне не ясно почему, хочется верить, что вы ее друг, рассказывает эту историю вам. Она, видите ли, посчитала, что это ее долг и что она знает лучше. Я так не думал. По крайней мере, в этом конкретном случае Рут заблуждалась. Я был против, ибо опасался, что то, что уже произошло, однажды произойдет снова. Я просто хотел спустить всю эту историю на тормозах, потихоньку подтолкнуть Янга к тому, чтобы он без шума исчез из института. Он исчез бы и унес проблему с собой. Мне следовало довериться своей интуиции. Вместо этого я громоздил ошибку на ошибку, выслушивал массу нелепых речей о законе и справедливости, И вот результат. Мне заговорили зубы, и я завяз в этом деле. Ну что же, с глупостью пора кончать. Я полон самых решительных намерений. Если закон не может справиться с задачей, располагая той информацией, которую сообщил Адам, значит, дела закона плохи. Потому что все, что ему суждено получить от Адама, он уже получил. Ни Джун, ни Рут никогда не видели такого Делмора Скуновера, краснолицего, непреклонного, серьезного, разъяренного. Вялый, уступчивый, предельно рациональный Делмор словно испарился. Вместо него был кто-то другой, незнакомый и неистовый. «Вероятно, такое состояние, — подумал Джон, долго не продлится. Подобный гнев обычно быстротечен, люди всегда возвращаются в рамки своего психологического типа. Делмор тоже вернется, но, быть может, не раньше, чем буря достигнет максимума. А то, что собирался сказать Джун, как раз и предвещало высший накал страстей». Делмор «Сказал он. Государству нужно, чтобы Адам дал показания. Без этого мы не сможем подвести Янга под статью. Возможно, даже при условии дачи показаний мы не добьемся вынесения приговора. Однако попробовать мы должны. И еще, Делмор, государство может быть последовательным. Оно может наказать любого, кто попытается помешать даче этих показаний. Мне лично очень жаль, что все так получилось, но так уж устроен мир. Никак иначе делу помочь нельзя». Делмор поднялся со своей кушетки, некоторое время он стоял, не двигаясь с места, и лишь медленно поворачивался, по очереди разглядывая присутствующих. Затем он сказал «Нет, мир не будет устроен так», и, тяжело ступая, вышел из комнаты. «Я никогда не видела его таким», — проговорила Рут. Она тоже поднялась и сделала несколько шагов к двери. Маккивер остановил ее, а я видел. «Очень давно. Останься, Рут, ему не поможешь». Рут замерла. МакКивер жестом предложил ей сесть. «Я знал Делмора задолго до того, как ты познакомилась с ним. Тогда мы оба были куда моложе. У него был неуправляемый характер, и из-за этого Делмор постоянно попадал в какие-нибудь истории. Ты, по-видимому, не представляешь себе Делмора в роли скандалиста. А ведь это была его основная роль. Как-то раз он сильно повздорил с таксистом, французом по национальности, и едва не убил его в драке, разгоревшейся из-за пустяка оплаты проезда». Именно после этого Делмор и переменился. Взял себя в руки и не отпускает до сих пор. В сущности, он даже перебарщивает, поэтому некоторые считают, будто у него вовсе нет характера. Уверяю тебя, нет ничего более далекого от истины. Послушайся моего совета и на время оставь Делмора одного. Пожалуй, это хороший совет, маг. Просто я не хочу, чтобы эта история разрушила наш семейный очаг. А похоже, так оно и случится, если Бат не отступится. Виноват. — сказал Бат. — Это вовсе не тот исход, которым я бы гордился, и, надеюсь, подобного не произойдет. Но ведь я влип, Рут, и ты знаешь, что я влип. Другого пути для меня нет, только вперед. Ни у кого из нас нет сейчас другого выбора. Да я и сомневаюсь, что он был раньше. — Не будет ли это нарушением твоей клятвы не заниматься безнадежными делами, Бат? — Нет. Да хоть бы и безнадежное. Проблема в том, что я пока еще не могу сказать, безнадежное это дело или нет. А если мы начнем выяснять то вполне можем наломать дров, чего Делмор и опасается. Предположим, Адам дает показания, — сказал Рут, — и сообщает все, что ему известно. Если он скажет, что услышал это, кто усомнится в сказанном? Кому придет в голову, что он имеет в виду вовсе необыкновенный слух? Нет, Рут, так мы и подавно не выйдем сухими из воды. Защита сразу же подаст протест, будто мы замалчиваем истину, и тогда назначат специальное слушание. Я не вижу причин, по которым Янг откажется выступать в качестве свидетеля и показать, что Адама в тот момент не было в пределах слышимости. Нам придется оспорить это, а доказательств у нас никаких. Нет, мы не имеем права вступать на столь зыбкую почву. Надо действовать наверняка. И ведь многое уже сделано. Теперь решающий момент — это показания Адама о том, что он подслушал. Мы хоть сейчас можем доказать, что произошло убийство. Вероятно, мы сможем доказать, что Янг находился в том районе, где жертва села в машину. Мы знаем время, когда произошло убийство. Все, что нам нужно, это подтверждение, которое сводило бы воедино все косвенные доказательства. А здесь нам может помочь только Адам, если он покажет, что Янг сознался. По идее, этого должно хватить, чтобы притянуть присяжных на нашу сторону при обсуждении столь спорного дела. Но зерно проблемы в том, как объяснить, откуда Адам все это узнал. Мы не можем положиться на Делмара. Значит, остается маг. Джун повернулся к психоневрологу. Я должен знать, сможете ли вы сделать это или нет. Если не сможете, или если, на ваш взгляд, присяжные не купятся на версию о телепатии, значит, и нет резона ввергать в эту пучину Адама.